Глава третья. Это было очень странно, смотреть на мужчину и пытаться осознать, что вот именно он будет моим мужем. И не когда-то в отдаленном будущем, а к концу этой недели. Я знала, что, несмотря ни на что, все же выйду замуж. Засидевшаяся в девицах герцогская дочь вызовет куда больше внимания, пересудов и слухов, чем онная дочь, выскочившая замуж за неровню. Но все равно, муж это было такое абстрактное понятие, маячившее где-то в перспективе, но никак не конкретный человек, стоящий сейчас передо мной. Я уж тем более не враг рода. Я привыкла иметь четкие указания на любой случай жизни: как себя вести, как смотреть, что говорить и что делать. Не то чтобы они мне нравились. Любимой игрой было обойти эти самые указания, хоть чуточку, например,. улыбнуться королю во время насмерть запротоколированного приветствия. Но без них было неуютно. А вот герцогу, казалось, было совершенно все равно, что ему подсунули незапланированную девицу. Хотя почему все равно? Получил-таки свои лужки и радуется поди. А девица вдовесок — это так, мелочь, на которую можно закрыть глаза. Я старательно дула на угли, тлеющие внутри родовой неприязни. Вежлив... «Что-то задумал. Не выставил меня в неприглядном свете, пропустив танцы, печется о своей репутации. Обходителен. Точно что-то задумал. Вон как смотрит. Коварно, злодейски. Еще и ухмылка прячется в уголках губ. Тоже, несомненно, коварная злодейская. И вовсе мне не понравилось с ним танцевать». А что дыхание перехватывало всякий раз, как после фигуры меня притягивало обратно в уверенные, сильные объятия, и что щеки погорячели, так это от злости и физических нагрузок. Пузырьки шампанского щекотали небо. Угли шипели искрами, но разгораться категорически отказывались. «Мне нельзя пить больше одного бокала». Герцог молчал, глядя куда-то в сторону. Я молчала, разглядывая его украдкой. Когда закончится эта бесова кадриль, отмучится уже и обратно, за инструкциями. Мать и искусница услышала мои немые молитвы. Помощь пришла куда быстрее. Сначала я увидела, как его сиятельство герцог прищурился, глядя куда-то за мою спину, а потом услышала голос отца. «Вы торопите события, Тейра Александр. Забрать мою дочь из семьи вы сможете только после свадьбы. А до тех пор, будьте любезны, возвращать ее родителям после обязательных танцев». «Не Твоей матушке не здоровится. С позволения Его Величества мы отправляемся домой». Я с облегчением выдохнула и отставила бокал. Надо же, незаметно, почти пустой. И почти сразу мою руку перехватили чужие пальцы. «Вы прекрасны, Тейрим Несаем», — негромко произнёс Виллерон и поднес мои пальцы к губам. А потом вместо того, чтобы, как полагается, только обозначить поцелуй в сантиметре от кожи, поцеловал по-настоящему. От пальцев по кисти и до самого локтя пробежали горячие мурашки, и я едва ли не выдернула руку от неожиданности. Но уроки ее сиятельства матушки сделали своё дело. Выдержка мне не изменила. «Благодарю вас, ваше сиятельство!» Не дрогнув голосом, кивнула я и отправилась следом за папенькой на семейный совет. В том, что направляемся мы именно туда, я не сомневалась. Инструкции, наконец-то! Стоило нам выйти из малого портала в одном из потайных залов замка Лунь, его сиятельство папенька начал раздавать команды. «Реген!» Распорядись найти эссея Дальгора. Пусть срочно явится в мой кабинет. Отправь человека к эссею Лаоги и узнай, где ночует Мёрк. Они мне немедленно нужны. Прикажи подготовить гонца и...» Его сиятельство уперся в массивную дверь, отделявшую подземелье от наземной части замка, и отдернул сам себя. «И остальное потом». Второй по старшинству из законных братьев почтительно поклонился отцу и отправился организовывать поиски отцовского секретаря, казначея и главы разведки мать искусница, а этого-то зачем? а также отдавать распоряжение насчет гонца. Все остальные проследовали за батюшкой в кабинет. Отец летел по коридорам размашистым широким шагом, а я все меньше понимала, что происходит. Вопреки всему происшедшему, отец выглядел довольным. Во дворце, после беседы с его величеством, сквозь приличную для аристократа бесстрастность, у отца проступал гнев и оскорбленная гордость. Чужакам, возможно, и не было видно, но я-то знала его всю жизнь. А теперь он просто лучился хищной радостью. Матушка же выглядела недовольной, хотя я ожидала, что будет наоборот. Ведь ее дочь, от которой она не ждала уже ничего толкового, вдруг составила блестящую партию. Под покровительством самого короля. Есть же чему порадоваться, разве нет? Поняв, что я точно не понимаю чего-то важного в ситуации, я смирилась. Не вся, только частично. Любопытство усмирить не удалось. Но я весьма и весьма надеялась, что в кабинете хоть что-то мне прояснят. У дверей своего кабинета батюшка замер так, словно впервые эти самые двери увидел. Оглянулся на свой эскорт и удивился еще больше. «Виторик, не саем. В кабинет. Дрожайшая супруга, прошу вас, тоже останьтесь. А вы свободны». Он сопроводил свои слова таким взглядом, что братьям спорить и в голову не пришло, и они покорно отбыли в направлении своих покоев. зато появился первый из высказанных отцом помощников, Эссе Стефан Лаугесен, отцовский казначей. Ключ коснулся замка, по контуру двери разлилось теплое медовое свечение. Три поворота ключа в одну сторону, один в обратную, придавить и подержать. Свечение опало, и отец еще дважды провернул ключ в скважине, открывая уже обычный немагический замок. «Прошу вас, дамы!» — церемонно пригласил он нас с матушкой, активировав светильники приказом. Свет медленно озарял просторную комнату, высокие окна с алыми шторами в черных лозах, высокие шкафы, отцовское кресло за столом и несколько стульев перед ним. Матушка, расправив юбки, опустилась на низкий боковой диванчик, и я последовала ее примеру. Виторик с Эссеем Логасеном дождались отцовского разрешения и тоже сели, но на стулья перед отцовским столом, покрытым алым сукном. Его сиятельство прошел по кабинету туда-сюда и объявил. «Стефан, мой сын Виторик и моя дочь Нисаем в это воскресенье сочетаются узами брака с назначенными его величеством супругами». Он взглянул на Эссея Лаугесена, Ищел нужным успокоить верного помощника. Но, ну, ну эту свадьбу организовывает корона, вот пусть у королевского казначея лицо и вытягивается. Вот брачные договоры». Он достал из воздуха и один за другим поставил перед эссеем два лакированных тубуса — черно-алый и черно-зеленый. «Ознакомься, подготовь. Можешь снять копию с обоих документов в части списков». Продолжил отец, пока казначей вынул сперва договор в цветах аласов, по которому предстояло получать имущество, а затем в цветах вейлеронов, по которому надлежало отдать. И чем больше он читал второй список, тем грустнее делалось его лицо. Скорбь и мировая печаль проступали на нем, чело прорезали глубокие морщины, а взгляд наполнялся тоской. «Хм...» «Батюшка, что, половину герцогства за мной отдал?» Судя по отчаянию эссея Казначея, никак не меньше. Его сиятельство, и не думая проникаться страданиями подчиненного, продолжал раздавать указания. имея в виду, все должно быть подготовлено безупречно, в лучшем виде. Еще не хватало краснеть перед старым недругом из-за какой-нибудь ерунды, по недоразумению, не попавшей в приданное или испорченной. «Теперь ты, сын!» Его сиятельство развернулся к Виторику. «Как тебе, Тейрим Олена?» «Хорошо воспитана, образована, маг», — охарактеризовал брат последовательно. Когда в кабинет друг за другом вошли эсэй «Мёрк» и эсэй «Дальгор», батюшка лишь рукой махнул в сторону документов, оборвав приветствие. «Изучайте, мол...» «Хороша собой», — продолжил наследник герцогского титула. «Решением его величества расстроено, пожалуй, больше, чем можно было бы ожидать такой ситуации. Возможно, Тейри Молена кем-то увлечена». «Таких сведений нет», — отреагировал на вопросительный взгляд отца Ричард Мёрк, глава разведки и, по совместительству, правая рука отца. Если у сестры герцога Вилеронского и появилась сердечная привязанность, то только в последние несколько недель перед балом. Он задумался и уточнил. Ну, либо она очень ловко все скрывала. «Выяснить!» И эсэй Мерк почтительно склонил голову, принимая распоряжение к сведению. «Что ж, с этим разберемся. Теперь следующее. Девицу не обижать!» Я дал слово Его Королевскому Величеству за себя и от твоего имени, что в нашей семье к ней будут относиться с должным уважением. Ты на ней женишься, это не обсуждается, других вариантов нет. Мы, конечно, за ней присмотрим, чтобы не увлекалась шпионажем в пользу Вейлерона, но это твоя жена, сын, тебе с ней жить всю жизнь, рожать и растить детей — Так что дело даже не в том, что этот брак под патронажем Его Величества просто глупо обижать свою жену, ведь она же теперь твоя, член нашей семьи. Его сиятельство задумчиво постучал пальцами по сукну рабочего стола. Так что теперь иди в сокровищницу и подбери там для своей невесты подарок в честь помолвки, достойный маркиза Крионского. Не позорь семью. Виторик склонил голову, обозначая, что услышал и понял. «Стефан, ты слышал?» Отец впился взглядом в тощего и сутулого казначея. «Да, ваше сиятельство», — чопорно отозвался эссе Лаогесен, все с тем же страданием на лице. «Удивительный он человек, эссе и я не знаю, как герцог, распоряжаясь собственными средствами, не чувствовал себя так, будто грабит почтенного эссе. Когда брат и казначей вышли из кабинета, отец вышел из-за стола. «Теперь ты, Несаем!» Его сиятельство присел на диван между мной и матушкой, и я невольно испытала волнение. Папенька не баловал меня вниманием, да и вообще своих детей не баловал. «Ты выходишь замуж, Несаем!» — объявил он. «Что дальше? Пойди в сокровищницу и выбери подарок Тейру Вейлерону?» «Не расстраивайся», — отклонился от программы его сиятельства. «Это ненадолго». «Вольтор, может быть, ты прекратишь уже строить свои многоходовые интриги?» Вмешалась в разговор ее сиятельства матушка, и это было удивительно, потому что она крайне редко спорила с мужем, по крайней мере, публично. «Это решение его величества», — продолжила герцогиня. «Законный брак с прекрасной...» «Да, прекрасный. Не надо на меня так смотреть. Партией. не должна сейчас думать о том, как стать хорошей женой, а не...» Она запнулась под внимательным взглядом отца, но взяла себя в руки и только вздернула подбородок выше, показывая, что не отступится. «Ричард! Леон! Оставьте нас!» Властно повелел герцог, и оба эссея безмолвно поднялись из-за стола и покинули кабинет. он дождался пока за спинами его вассалов закроется дверь и холодно спросил дорогая возможно вам известно как снять проклятие нет кротко ответила ее сиятельство матушка и кротость это была пропитана ядом я знаю только как его получить «Тея, Эмилиса, мы закрыли эту тему звякнул раздражением батюшка о да С горечью ответила ему супруга. «Закрыли! Но она почему-то всплывает снова и снова!» В этом и заключалась моя крохотная деликатная особенность. «Я проклята! Я ведьма!» Предполагалось, что подробности этой истории я, как приличная Таирим, не знаю и в целом не подозреваю даже о существовании за проклятием истории. О ней при мне и не упоминали. разве что вот так, вскользь, намеками и обиняками. Но этого хватило, чтобы догадаться, во всей этой ситуации есть некая неизвестная мне подоплека. А дальше? И Если разумный хочет что-то узнать, то, живя в своем замке с рождения, он уж точно догадается, кому можно задать абсолютно невинный вопрос. И с кем в беседе можно бросить ненароком реплику, которая сама по себе ничего не значит, но позволяет убедиться в верности предположений. А если этому разумному еще и некуда спешить, то рано или поздно он соберет разрозненные стеклышки в единый витраж. Может быть, витраж этот и будет отличаться от цельной картины, но исходную задумку мастера рассмотреть позволит. Дело в том, что мой благородный отец Вольтур Алас, герцог Аласский, был большим ценителем прекрасных дам. а подобном приличной Этерием тоже знать не полагается, но я и не знаю, честно-честно. Противоположный пол отвечал ему взаимностью, и от нее нередко случались плоды. В замке Лунь, помимо законных герцогских сыновей, растет сдюжину отцовских бастардов. Герцог принимал эдакие подарки легко, признавая отпрысков, разумно полагая, что правильно воспитанный бастард послужит укреплению рода, и в этом был, безусловно, прав». Но случались иной раз и подарки совсем другого рода. Однажды его светлость угораздила обратить свой взор на ведьму. И ладно бы высокий лорд просто одарил колдунью благосклонностью, так нет же. Уж чем он ее обидел, мне выяснить не удалось. Но ведьмы — существа вспыльчивые, эмоциональные, и под воздействием этих своих черт склонные к решительным и необдуманным поступкам. Склонны склонны, я знаю, о чем говорю. У нас вообще бездна недостатков, и только силами матушки и ее же неустанными трудами мне удалось привить хоть какое-то подобие черт, приличествующих достойный Тайрим. И то, удалось ли, привились ли? Ох, не знаю, а ее сиятельство Матушка и вовсе уверяет, что я неуправляема и совершенно не подаюсь воспитанию. У той ведьмы! Не нашлось никого, кто мог бы приучить ее к благородной сдержанности, и обидевшего ее герцога она неблагородно и несдержанно прокляла. Его сиятельство на тот момент был вне замковых стен, а походный маг-лекарь никакого проклятия не обнаружил, и батюшка решил, что брошенное ему в лицо «Твои дети будут плакать так же, как я», было всего лишь запальчивыми словами обиженной женщины. И лишь когда Тейр вернулся в свои земли, матушка Риксин тут же увидела, что нет, не было, и тут же похвалила высокородного Тейра за недельное промедление. Ее дочери Ните тогда было уже пять лет, и она утверждает, что от похвал доброй женщины трясли стены их избушки на болотах и ходили ходуном топе. Это, конечно, неправда. Но не станет ведьма, выжившая и сумевшая выжить с дочерью на руках, а значит, сильная и разумная, орать на своего покровителя и благодетеля. А если и станет, то такой уж точно хватит сил принять меры, чтобы никто не узнал о подобном. И его сиятельство герцог Калаский не из тех, кто позволит ничтожной рехте оскорбить свое достоинство. Нет, нет, нет. «Ни за что! Он, Тейр, от кончиков ногтей до кончиков волос, и все его вассалы, все его слуги знают свое место. И уж если бы он такое непотребство позволил, ему-то точно хватило бы благоразумия не допустить утечки сведений. Так что в этом Нита не то чтобы приврала, мне бы не посмела, скорее детская память сыграла с ней шутку». а с батюшкой — его ответственность. Возможно, брось он все дела и помчись к пригретой ведьме сразу. все бы обошлось. Но он промедлил. Проклятие успело прорасти и рассеяться. Матушка Риксен не сумела не то что снять его, а даже верно диагностировать, только определив, что удар придется по детям. Всех батюшкиных отпрысков и законных, и внебрачных тут же проверили, но с ними все оказалось в порядке. О том, что герцогиня беременна, стало известно позже, когда я родилась. Матушке Риксин меня показали немедленно. Тогда-то и выяснилась страшная правда: быть магом благородно и почетно, быть ведьмой низко, постыдно, позорно. Ведьмы распутны и порочные. Ведьмы вздорны, злопамятны, эгоистичны, не владеют ни собой, ни собственной силой. О нет, я не льщу себе мыслью, что уж я-то точно не такая, я просто верю, что это описание — собирательный образ, перечень всех пороков, присущих всем ведьмам, а каждой отдельной взятой достается что-то свое. Но... Два-три столетия назад меня, матушку Риксин и ее дочь Ниту отправили бы на костер, а нынче я отправляюсь под венец с Велероном и несу в его семью порченную кровь. К слову, матушка так и не простила отцу того, что ее дитя получило проклятие. Даже внебрачные сыновья его сиятельства раздражали ее куда меньше, чем родная дочь. Бастарды кланялись герцогине при встрече, держались почтительно и знали свое место, не претендуя на места ее сыновей. «Дочь же!» «Выплыви правда обо мне наружу, это запятнало бы ее имя!» Родословная герцогов Аласких известна на десятки поколений и не отмечена ни единым сомнительным предком. Конечно, если всплывет мой дар, то всплывет и информация о проклятии. Но, но, но... Для рихтов ведовской дар – плохо, очень плохо. Для тейров – хуже не придумаешь. Он наследуется спонтанно и непредсказуемо. Но вытравить его из родословной, если корень зла пущен, уже невозможно. Ведьма может появиться и через три, через пять поколений после первоисточника. К тому же матушке нелегко далось мое воспитание. Воспитать благородную Тейрим из ведьмы и при этом не позволь никому узнать, что она ведьма, задачка не для слабонервных. Матушка Рискин — Перебралась из своих болот в замок Лунь и с самых малых лет лично учила меня, как держать в узде ведьмовскую силу. А единственная ее дочь Нита пошла ко мне в услужение, чтобы непосредственно контролировать усвоение этих уроков и прятать мой дар за своим. Сама маменька, по возможности, не спускалась с меня глаз». И все в замке были свято убеждены, что герцогиня души не чает в дочери и не представляет себе разлуки с ней. Но даже этого не хватало, чтобы обеспечить пристойное поведение одной единственной Тейрим. И я старалась, честно, старалась, но... Что там говорить? Выходка с побегом на озеро, во время которой я познакомилась с его величеством Остеем Пятым, была невиннейшей из моих шалостей. Наверное, узнав о скорой свадьбе, матушка обрадовалась, что отныне мои проказы — не ее забота. И тут, конечно, решение его сиятельства расторгнуть брак и воротить проблемную дочь к родительскому очагу не могло вызвать радости. Не то чтобы от этой мысли мне захотелось расплакаться, я давно признала за ее сиятельством право на недовольство неудачным чадом, но все же... Мои родители молчаливо мерились взглядами. Маменька отвела взор первой. «Думаю, дорогая, тебе стоит помочь нашему сыну подобрать для невесты подарок. Достойно ее красоты», — сообщил герцог, и она склонила голову в согласии, а затем поднялась и вышла. Бальное платье шелестело парчой, мерцали вышивки и иллюзии. «Милая». После непродолжительного молчания обратился ко мне отец. «Я понимаю, ты испуганна, но на самом деле тебе нечего бояться. Твой будущий супруг при мне дал слово Его Величеству, что не обидит свою жену и будет относиться со всем надлежащим почтением. И если он это слово нарушит, ты в любой момент, слышишь, в любой сможешь обратиться за защитой к королю». Что же касается остального, тебе нужно будет потерпеть совсем недолго, только до тех пор, пока ты не найдешь артефакт «Лунь». Я почувствовала, как мои губы округляются. «Он же пропал еще до моего рождения, я даже не видела его ни разу». «Ничего, это не помешает», — спокойно отозвался батюшка. Сей Тирениум после многолетних изысканий и кропотливой работы создал артефакт, который, по его убеждению, способен отыскать артефакт Лунь. Он внимательнейшим образом изучил все исследования его создателя и убежден, что все работает так, как нужно. При приближении к искомому артефакт поиска начнет нагреваться. Одна проблема. Максимальный радиус поиска составляет не более 20 шагов, а использовать его могут только кровные члены рода Алас. Я сидела и хлопала ресницами бесчетное количество раз. Артефакт Лунь – один из самых крупных булыжников преткновения между Аласами и Виллеронами после Лужков. Он был создан моим прадедом, талантливым магом, и на то время, да и, пожалуй, сейчас, являлся одним из самых надежных средств массовой магической защиты от инородцев. Попадая в поле его действия, они будто получали удар по голове, теряли ориентацию и цель, становились медлительными и бестолковыми и часто бросались друг на друга, а те, кто все же доходил до стен замка, легко истреблялись. Артефакт был единственным в своем роде. Он был прочно привязан к родовым землям и не работал больше нигде, но мощь его впечатляла. Благодаря ему герцогство Аласка однажды сумело в одиночку отбить великую волну. Отец рассказывал, что, несмотря на то, что его дед продал короне свои изыскания, воссоздать артефакт, подобный лунь, ни у кого не получилось. Почему — неизвестно. А потом, спустя пару десятилетий, когда герцогом стал сын создателя и мой дед, артефакт Лунь исчез. Более того, он испарился за несколько часов до малой волны, оставив земли Аласов абсолютно не готовыми к нападению. Они собирались сражаться с ошеломленными, раздробленными и оглушенными инородцами — а получили в противники полноценную армию. Вполне возможно, в тот день герцогство бы пало, если бы не Велероны. Их армия вторглась в Алас, отбила волну, защитила равнинные земли, а герцог Велеронский снискал благодарность его величества и всеобщее рукоплескание. Куда мог исчезнуть артефакт и каким образом Велеронская армия оказалась в нужном месте в нужное время, вопрос оставался открытым. Для всех, кроме герцога Аласкова. Дед, а за ним и отец, были свято убеждены, и веру их поколебать не мог никто, что пропажа артефакта — дело рук родового врага. Другая убежденность касалась того, что Лунь и по сей день спрятан где-то во владениях Велеронов, Скорее всего, в самом замке страж. Уничтожить артефакт подобной силы нельзя, разве что вместе с ним уничтожить пару-тройку графств. Вывозить из страны рискованно. Надежнее всего спрятать там, куда не ступит нога ни одного Алласа. Так что, моя девочка, придется хорошенько постараться и поискать артефакт, но награда будет того стоить». «Хорошо, отец», — послушно кивнула я, и герцог одобрительно улыбнулся мне в ответ. Мысли роились, как пчелы в улье, но в одном отец был неправ. Я не боялась, вернее, до этого момента не боялась. А теперь и впрямь начала. А вдруг не справлюсь? «После того, как ты найдешь артефакт, ты позволишь Велерону узнать, что ты ведьма», — продолжил отец. И вот с этого момента, дорогая, уже можно будет начать волноваться, потому что здесь я вижу два возможных пути. Первый, если исходить из донесений моей разведки, то нынешний герцог Виллеронский не совсем подлец. И если это так, то он инициирует развод и вернет тебя домой. Это желательный вариант развития событий. Но видишь ли, дочь? По закону, при разводе он должен будет вернуть преданное. Воловьи лужки, понимающе уточнила я. Не только. Отец самодовольно огладил подбородок. Видимо, исходный список моего приданного действительно претерпел существенные изменения, и я всерьез запереживала за эссея казначея. Как он вынесет эдакие убытки? Но медовую долину, в первую очередь. признал отец задумчиво. «И самое главное, после этого Вейлероны не смогут на нее претендовать. Приняв их как твое преданное, герцог Вейлеронский юридически признал законность нашего владения спорными землями. И если он вернет их, у него больше не будет оснований для претензий, даже таких сомнительных, как нынешние». Поэтому нельзя исключать второй вариант развития событий. Есть вероятность, что твоему супругу покажется более выгодным овдоветь. У меня по спине пробежал очень неприятный холодок. Неса, это маловероятно. Отец сжал мою ладонь. Но не рассматривать такую возможность нельзя. До бракосочетания еще шесть дней — Мы успеем, как следует, все обдумать. Конечно, мне следовало бы испугаться. Моей жизни никогда еще не грозила сколь-нибудь серьёзная опасность, но вместо этого я осторожно спросила. — Ваше сиятельство, а как же вы? И пояснила непониманию в отцовских глазах. — Когда правда обо мне откроется, разве Его Величество не будет на вас разгневан за то, что вы не рассказали обо мне? Герцог чуть улыбнулся. «Дорогая девочка, если бы я сам пришел к герцогу Виллеронскому с предложением брачного союза, это было бы бесчестьем. Но Аласы не хотели этого брака. Со своей стороны я сделал все, чтобы избежать его. Я сопротивлялся даже в ущерб своему роду. Только мне все равно не оставили выбора. А разглашать тайну проклятия, с чего бы это?» «Я действовал в интересах своего ребенка. Я задумчиво разгладила юбку на коленях, черная вышивка на алой ткани. Ситуация требовала всестороннего осмысления. «Ваше сиятельство! А что будет потом?» Задала я прямой вопрос в надежде получить прямой ответ. И не прогадала. «Скандал!» — совершенно спокойно признал отец. Насколько громкий, будет зависеть лишь от того, пощадит ли Велерон свою сестру. Ее тоже заденет, если история получит огласку, ведь на тот момент она будет принадлежать роду Алас. Так что есть шанс, что он ограничится узким кругом в своих претензиях. «Ты, я и его величество. Если же нет, что ж, так тому и быть». «Не переживай, моя девочка, твой отец о тебе позаботится. Дело за малым». «И впрямь, что это я? Выйти замуж, найти пропавший полвека назад артефакт, объявить о своем проклятии, развестись. Неплохая программа на ближайший сезон. И есть ли у тебя еще вопросы, дитя мое?» «Вопросы?» В голове было тесно от мыслей и переживаний. Было ощущение, что там, под стенами бастиона под названием Благородное Тейрим собралось народное собрание, которое вопит на разные голоса, рыдает, хохочет, злится, надеется и еще много-много всего разного испытывает. Сил защитников крепости прямо сейчас хватало лишь на то, чтобы эту ораву держать в узде. Организовать их на выступления по очереди уже нет. — Мне все понятно, папенька. Я послушно склонила голову. — Ну и славно. Сейчас я приглашу обратно сейф Они выдадут тебе досье на всех обитателей и известные нам планы замка и виллиронских земель. Будешь учить. — Дело за малым, — говорите, папенька. И защитники бастиона, и челядь застонали в один дружный голос.